Часть девятая. Но та случайная встреча во многом помогла нам. В ту ночь полицейский вернулся с ценными сведениями. Посредник оказался учеником портного и был не англичанином, а французом. Неблаговидных поступков за ним не водилось. Но интересное совпадение: мы разыскивали одежду. А он зарабатывал себе на жизнь тем, что шил ее. Молодого человека арестовали. На допросе он назвал имя сообщника и сказал его адрес. Им оказался инструктор по фискультури. Его показания не имели никакого отношения к области фискультуры и оказались очень ценными. Он дал нам один адрес: Соха Ромели Стрит. При этом сыщик, хорошо знавший этот район, многозначительно посмотрел на меня. Человек, который жил по этому адресу, был известен как страшилище Соха. Он имел более тридцати судимостей за самые различные преступления, от торговли наркотиками до ограбления со взломом. Наконец-то мы напали на след. Была ночь. Когда мы подошли к двери квартиры на третьем этаже в доме на улице Ромелистрид, я позвонил. Никто не ответил. Мы стали стучать, никакого ответа. Мы подергали дверь, она была заперта. Ломайте, сказал я, другого выхода нет. Сильным и опытным полицейским это не стоило большого труда. Они налегли на дверь мощными спинами и плечами, и через несколько секунд она сорвалась с петель. Мы влетели в квартиру. В гостиной было тихо. В спальне на широкой кровати спала женщина. Ее тяжелое хриплое дыхание говорило о том, что ей, видимо, дали слишком большую дозу наркотика. В таком бессознательном состоянии она могла пролежать несколько часов. Один из полицейских пробормотал. Я видел ее раньше. Она любовница страшилища, известная всему городу кокаинистка. Подушка рядом с ее головой была помята. Я просунул руку под одеяло и ощупал место рядом с ее безжизненным телом. Оно было теплым. По всей вероятности, страшилище лежал здесь несколько минут назад. На цыпочках мы поднялись на чердак. Он был грязным и пустым. Оставалась крыша. Страшилище прятался за трубой. Дрожащий в тонкой пижаме он имел жалкий вид. При первом же предупреждении он покорно сдался. Страшилище, как и многие преступники его типа, больше испугался сам, чем напугал представителей власти. Пока страшилище одевался, мы осмотрели квартиру. Нам удалось обнаружить много кокаина и массу бульварной литературы, но не было никаких следов военной формы и расчетных книжек. И вот страшилище у меня в кабинете. Когда его предупредили, что улик более чем достаточная, чтобы засадить его за решетку на много лет. Если он не будет помогать нам, он рассказал всю правду. Законы преступного мира для него не существовали. Важные сведения полились бурным потоком, и я понял, что это так называемая крупная фигура в преступном мире, ради спасения своей шкуры, не задумываясь, продаст родную мать. Страшилище назвал имена главарей. сказала, где их можно найти, и назвала адреса складов, где хранилась военная одежда. Я сообщила случившемуся по телефону в Скотланд-Ярд, и к утру все головоре оказались в руках полиции. Незаконная торговля военной одеждой моментально прекратилась. Вскоре я узнал цель этой странной торговли. Оказывается. Никакой пятой колонны за этим не скрывалось. Средний преступник Соха думал только о своем благополучии. Он не был фанатиком и тем более патриотом этого узкого мерка второй родины преступников. И без долгих размышлений предал своих сообщников. Скупка и продажа военной формы хитроумная затея. Соха. Это своего рода деревня внутри громадного города. Улицы Сохо всегда кишат народом. Здесь часто можно встретить гражданских полицейских и очень редко военную полицию. Стремясь избежать призыва в армию, многие молодые мужчины призывного возраста за большие деньги покупали военную форму и документы, принадлежащие другим лицам. Таким образом. Они оказывались призванными в армию без присяги медицинского осмотра и мужstry. Риск был небольшим. Полиция, как правило, ищет дезертиров среди гражданских лиц, а молодые люди, уклонившиеся от службы в армии во время своего заслуженного отпуска в чужой военной форме, беспрепятственно разгуливают по городу. Нередко они даже выдают себя за героев, надевая ордена и медали. Когда банда, занимавшаяся скупкой и продажей военной одежды и расчетных книжек, была разоблачена, начались аресты многих сотен дезертиров. Эта охота, проводимая специальным отделом Скотленд-Ярда совместно с военной полицией, продолжалась несколько месяцев и оказалась довольно успешной. После того как мажи передали канадским военным властям, я так и не видел его. Если ему довелось участвовать в боевых действиях после отбывания срока наказания, я уверен, что он отличился. Мажи был храбрым, изобретательным человеком и хорошим товарищем. Что же касается страшилища? то он очень помог мне, причем это не требовало от него проявления храбрости. Выдав своих товарищей, он стал моим платным осведомителем и иногда давал интересные сведения. Тропа добродетели оказалась для него слишком мускай. Когда в последний раз я услышал о страшилище, он отбывал четырехгодичный срок каторжных работ за грабеж со взломом.